Пикет. Отец и тетя Лиза не развелись официально. Это дело требовало времени и немалых денег. И теперь оказалось, что у отца все права на прежнюю квартиру. Он туда и въехал опять. Виктор Анатольевич сказал по телефону. «А что такое У меня тут еще и вещи кое-какие. вообще, чего пропадать в жилплощади? Поживу пока Лизавета в больнице, а дальше видно будет». «Ну-ну», — только и проговорил дед. А Валерий Викторович вдруг спросил нерешительно. «А Регишка-то, может, со мной поживет? Под родной крышей все-таки и с отцом?» «Че ты вспомнил про отцовство?» «А я, между прочим, и не забывал. У меня удочерение оформлено было, документ есть». Дед помолчал и ответил миролюбиво. «Валерик, ну что и твой документ?» «И посуди сам, ты целый день на работе, а за ней присмотр нужен. Из школ встретить, покормить, уроки проверить, крохать еще. Да к тому же не документам надо махать, а спросить у девочки, как она сама-то хочет». Регишка хотела быть только с Даней. Утром, когда он уходил, ее обезьянья-мордашка горько морщилась, а когда Кентель возвращался, она сияла. Два дня Регишка в школу не ходила, не отпустишь ведь одну через весь город, а провожать-встречать некому. В понедельник пошел Кентель к завучу Зинаиде Тихоновне и выложил ей все как есть. Зинаида Тихоновна по-женски поохала, не стала бюрократничать и определила Регину Рафалову в первой А. Временно, до возвращения мамы из больницы. Скорое возвращение, однако, не светило. Дед в первый же день навел в больнице справки и сказал тихо, чтобы девочка не слышала. «С кровью у нее скверное дело. Кто бы мог подумать? Казалось, такая здоровая женщина». Теперь Кентель и Регишка отправлялись на занятия вдвоем, а потом она терпеливо ждала Даню, потому что у него бывало по шесть, а то и по семь уроков. Дома Регишка тоже старалась быть рядом. Не то, чтобы надоедливо липла, но все время оказывалась как-то поблизости. И слетила преданным вопросительным взглядом. «Ты про меня не забыл?» По правде говоря, сперва это даже раздражало. Порой доходило до смешного. Вернее, и смех, и грех. Пришел черед Регишки мыться в ванне. Она заявила, что искупается самостоятельно. Долго плескалась и вдруг запищала. Тетя Варя к ней... У Регишки вся голова в мыле, ладони прижаты к глазам, и вопит жалобно. — Не ходите, я вас стесняюсь, пусть да не придет. — Регина, он же мальчик, нехорошо же. — Ну и что, он зато брат, а вы не родная. Ой-ой-ой, скорее! Теть Варя растерянно глянула на выскочившего в прихожую Кентеля. Он чертыхнулся, отодвинул ее, шагнул, набрал в таз теплой воды, вылил бестолковой девчонке на голову. Открыл душ, рывком поднял за локти это несчастное, тощее существо, повертел под строями. Потом выдернул из ванны, замотал в простыню, унес в постель. Регишка спать укладывалась в комнате Кинтеля, на раскладушке, за раздвижной ширмой, которая нашлась в тете Варином имуществе. Ночевать в большой комнате она отказывалась. Боялась одна или просто хотела, чтобы ночью брат был поближе. Кинтель сунул Регишку за ширму. «Одевайся, килька моченая!» И бросил ей деда в мохнатый халат. Путаясь в этом халате, она через несколько минут выбрался из-за ширмы, села рядом. Он вздохнул, прижал ее. «Сестренка!» Регишка потерлась его рубашку, не просохшей всклокоченной головой, спросила еле слышно. «А если мама не поправится, ты меня не бросишь?» Он испугался по-настоящему. «Ты зачем так про маму-то?» Регишка тоскливо молчала, без слез, ждала. «Я тебя никогда не брошу, не выдумывай, глупая», сурово сказал Кентель, «а мама поправится, обязательно». Однако он знал, что это не обязательно, даже наоборот. Прошло уже две недели, а никакого улучшения не было и лицо деда когда говорили про тетю лизу делалось насупленным Кинтель, наконец спросил в упор есть ли какая то надежда дед посмотрел мимо него сжал губы и медленно покачал головой совсем никакой выдавил Кинтель. если не случится чудо а что ты хочешь ликими быстротекущий процесс Можно задержать на месяц-полтора, а потом... Наша медицина — это же каменный век. Да и спохватились поздно. Кинтель помолчал, привыкая к безнадежности. Потом спросил. — Толич, а помнишь, ты осенью про мальчика говорил? С такой же болезнью. Валюту искали, чтобы отправить за границу. Что с ним? Дед рассеянно поморщился. — «Какой именно мальчик? Не помню. Таких мальчиков знаешь сколько?» Чтобы Регишка не скучала, брал ее кинтили к корнеечу Она там никому не мешала. А с Муренышем они стали приятелями. Сидят в уголке со сказками Андерсона, и Регишка читает вполголоса а Муреныш почтительно слушает. Или в шашки играют. Разговоры у Корнеича шли теперь все больше об одном — о доме. Дело с домом двигалось... Кентель, занятый семейными заботами, не очень вникал в детали, но знал, что кооператив «Орбита» потихоньку берет верх над городскими чиновниками. А тут еще появилась в молодежной смене статья Корнеича. Дева Стрецов с жаром доказывал, что это просто идиотизм разрушать добротные дома, когда в Преображенске тысячи ребят слоняются без дела, когда нет приюта ни для подростковых клубов, ни для библиотек, ни для чего, что идет на пользу детям находится помещение только для коммерческих магазинов и видеосалонов. Тремалина, если бы въехал вместе с орбитой в этот дом, вырос бы в несколько раз. Можно было бы набрать до сотни окрестных мальчишек, построили бы эскадру, как в прежние времена. А то наши власти вспоминают о детях лишь осенью, когда приходит очередной срок спасать урожай. И кроме того, писал Дева Стрецов, что за свинство уничтожать прошлое. Ну, пусть пока не доказано, что жил в этом доме декабрист. Но все равно дом — часть городской истории. Со своим лицом. Если отремонтировать, будет загляденье. Денег нет на ремонт. Орбита берет это дело на себя. И что у нас за архитекторы? Как видят старый квартал, так у них зуб начинается. Скорей послать бульдозеры. Не строят, а только пустыри плодят в городе. Теперь у них бредовая идея ради выпрямления улицы снести дом, который еще мог бы служить и служить людям. А улицу, кстати, все равно никто выпрямлять не станет, нет у города на это денег. И появится на месте срытого дома кооперативные гаражи, как это сделано уже в десятках других мест. В общем, все Корнеич изложил как надо. Подробно, доказательно. А еще через неделю, в конце февраля, Он сообщил Зава, пившему от восторга Тремалина, что комиссия по архитектуре рассматривает вопрос и, скорее всего, решит его в нашу пользу. «Ну, подождите уж так-то орать. Всякое еще может быть. Враг силен и коварен». В том, что враг коварен, убедились через несколько дней. Едва Кинтили и Регишко вернулись из школы, как позвонил Саласкин. Голосом звонким и отчаянным сказал «Добрый день! Там приехали ломать наш дом!» «Ригишка, я побежал. Срочно!» «Нет, тебе нельзя. Ничего, посидишь одна, не дошкольница Оказалось, к Саласкину примчался маленький Рюпа из Джулиной компании. «Санька, дом хотят ломать. Кран приехал с чугунной бомбой. наш там стоят, не пускают». Саласкин кинулся к телефону автомату. К счастью, Корнеевич оказался у себя на работе в мастерской. Он скомандовал. «Звони всем ребятам и бегом туда!» Достоевские пацаны оказались молодцами, встали перед машиной в цепочку, за руки взялись. Водитель и еще один дядька орали, матерились, но тронуть ребят пока не смели. Тем более, что собрались и несколько взрослых, тоже не в помощь ломальщикам. Один за другим подбегали ребята из Тремалина, вставали в перемешку с Достоевскими. Кентель встал между Салазкиным и Джулой. «Шпана!» — вопил водитель. «Расшибу всех! Отвечать не буду, паразиты!» Его товарищ размахивал бумагой. «У нас документ!» Ребята молчали, стояли прочно, ждали. Примчался на мотоцикле Корнеич. А с ним, на заднем сидении, кто бы вы думали? Геннадий Романович, бывший учитель труда, а ныне член правления малого предприятия «Орбита». Подошли к арущим. корнеч двумя пальцами взял бумажку, которую размахивал толстый небритый деятель в песовой шапке. «Разрешение некоего Тов Сапожникова. Беда, коль пироги нам печь начнет Сапожников. Извините, не знаю такого. А у меня вот копия решений с полкомовской комиссией». «А я видел эту комиссию в белых тапочках. У меня свое начальство». «Вот ты, дядя, и шагай к своему начальству», — предложил Геночка. Я оглянулся на ребят, узнал Кинтеля и Салазкина, подмигнул а ты сейчас зашагаешь, бандюга!» — голосил дядька. «Вон, гляди!» Из-за угла выкатил милицейский Рафик. Это водитель крана успел оперативно сбегать к телефону автомату. Рафик остановился. Вышли шестеро в сером. В шнурованных высоких ботинках, с палками на поясе. Джула сказал вполголоса «Ну, парни, ща начнется. Я про такое раньше только по телеку смотрел. Маленьких надо убрать». Лейтенант, покачиваясь, подошел к Корнеичу. «В чем дело?» «Мешает разбирать», — скандально сказал дядька в песовой шапке. «Изображает, понимаете ли, защитников Белого дома. У меня документ». «И у меня», — сказал корнеч Лейтенант взял две бумажки, почитал, покачал в пальцах, словно сравнивал, какая весомие Потом крикнул. «Товарищ капитан!» Из Рафика выбрался еще один. Фуражки и шинели. Ну, целое собрание старых знакомых. Андрей Андреевич Глебов. Жених, или уже супруг, ненаглядной Дианы Осиповны. Подошел, сказал. Здравствуйте, Даниил Корнеевич. Вот и правда встретились. Мир тесен. Глебов мельком глянул в оба документа, пренебрежительно объяснил лейтенанту. Комиссия какая-то, липа. «А тут подпись самого Сапожникова. Ломайте. Даниил Корнеевич, уберите ребят». «Едва ли у меня получится. Решение комиссии, значит, липа. Это ваше официальное заявление?» «Не надо меня пугать. Лейтенант, уберите ребят». ах не надо этого делать», — вкратчиво сказал Геннадий Романович. «Такие дела добром не кончаются. Вспомните рижский ОМОН. Даже в Сибири потом не спаслись». «А не надо меня пугать», — повторил Глебов. «Гражданин Вострецов, вы уберете ребят?» «Этих? Да», — отозвался корнеч «Идите, хлопцы, теперь подежурят другие». Выкатил еще один рафик зеленый. Вышли восемь человек, штатские, в пестрых куртках, на чем-то похожие друг на друга. Семеро молча встали впереди ребят, которые так и не разошлись. Разом закурили. Восьмой подошел к Корнеичу к милиционерам. «Кто такой вскинулся лейтенант. Подошедший улыбнулся широко, по-приятельски. Только глаза, как у снайпера. «Здравия желаю. Да вы меня, лейтенант Борисов, знаете. В декабре на митинге студентов мы малость повстречались. Помните?» Старший лейтенант запаса гольцев, отряд «Желтые пески», общественная охрана порядка. Что же это вы, братцы, все на молодежь, а? Ну ладно, там хоть студенты были, а тут ведь совсем пацаны. «Афганцы», — шепотом произнес Джула. «Можно маленьких не уводить, ханамин там». «Товарищ капитан», — сказал лейтенант Борисов высоким голосом. «Я так не могу. Надо сперва разобраться, кто прав. А то мы им наломаем хребты, а потом с нас же спрос». Или давать письменный приказ. в шеренге желтых песков тихонько засмеялись. «Можно и письменный», — отозвался Глебов. Афганцы разом бросили окурки и слегка расставили ноги. Один оглянулся, шепнул. «Шли бы вы, ребята». Но уходить не пришлось. Лейтенант опять заговорил. «И вообще, если бы не санкционированный митинг или свалк, а то обычный пикет. Разгонять пикет и указ не было» на они препятствуют работе», — сухо заметил Глебов. «А что за работа? Дома ломать!» У лейтенанта появились плачущие нотки. «С нас же потом и спросят. Вы-то с вашим юридическим образованием всегда найдете доводы, а все шишки на меня и на них!» Он кивнул на топтавшихся по снегу омоновцев. «Можете уезжать», — бесцветным голосом проговорил Глебов. «Я доложу в штабе о случившемся». докладывайте а мы тоже не нанимались чтобы во всякую дыру затычкой глебов блеснул очками поправил фуражку и пошел прочь до свидания андрей андреевич сказал бывший трудовик геночка лейтенант борисов кивнул своим те полезли в машину желтый рафик укатил все господа ваш спектакль отменяется сказал корней шоферу и его напарнику шофер плюнул «А нам-то чё? Пусть чай разбираются в конторе!» И автокран с подтянутой к радиатору бомбой начал медленно разворачиваться. «Спасибо вам, Коля», — сказал Корнеич, командиру у «Желтых песков». «Извини, что потревожили. Выхода не было». «Да чего там? Нагляди, ну, опять ведь приехать могут». «Сейчас пойду в исполком». «А мы будем поглядывать», — пообещал Джула. «Если что, я сразу к Саньке...» «Или мне звони», — сказал Кинтель. Саласкин убежал домой за портфелем, опаздывал в школу. Остальные три малиновцы двинулись к трамваю. Конечно, собрались на место происшествия не все, а те, кого успели поднять по тревоге. Был их вместе с Корнеичем Семера. Кинтель шагал, заново переживая все, что испытал недавно, когда стоял в шеренге между Джулой и Саласкиным. И ясное ощущение правоты, и бесстрашие пусть хоть убивают, сволочи, и ярусную готовность кинуться в схватку, несмотря на дубинки. И берущее за душу ощущение победы, когда встали впереди ребята-афганцы. Видно, и другие испытывали что-то похожее. «Все-таки наша взяла!» — вслух порадовался «Не бойся грома». «Ничья еще не взяла», — сумрачно отозвался корнеч «Опять придется разбираться». Виталька, однако, не хотел терять свою радость. «А все равно сегодня победили мы». «А, мы пахали», — вздохнул Дим. «Паршиво это все», — сказал Корнеич. «Люди на людей. Вот представь, Виталик, такую ситуацию. Среди тех ОМОНовцев твой старший брат». «Нафиг нам такие братья», — насупился небось грома. «Братьев ведь не выбирают», — негромко объяснил ему Паша Крауза. А в Кентеле все еще не растаяло боевое настроение. Похожее на отголоски песни «Подымайся, мой мальчик», «Рассвет раскален». И он не удержался. «Они же сами на нас войной пошли». «Послали их, вот и пошли», — недовольно отозвался Корнеич. «А война всегда дело пакостное, с обеих сторон, в любых масштабах». Андрюшка Локтев, любивший все уточнять, заявил. Но по истории учат, что войны бывают несправедливые и справедливые, хорошие. Идеи бывают хорошие, возразил Корнеч. А когда эти идеи начинают с кровью мешать, всякая справедливость побоку. И больших, и маленьких гробят из той и с другой стороны. Он сегодня заметно хромал. Кинтель знал, что Корнечу нужен новый протез, который стоит сумасшедших денег. Оплату за последние две статьи Корнеч отдал фирме Ласточка. Там обещали раздобыть по госцене рубашки из натурального хлопка для летней формы отряда Тремалина. Кинтель представил себя в новенькой оранжевой форме среди Достоевской компании и ощутил какую-то неуютность, несправедливость даже. «Корнеич, а вот те пацаны из Достоевского, они ведь за нас борются, дом охраняют. Когда будет у нас там просторное жилье, может, их тоже как-то к отряду?» И тут же испугался. «Вдруг кто-нибудь скажет, на кой нам всякая шпана?» Но ну, Корнеич отозвался обыкновенным тоном. «Естественно, все равно ведь придется набирать новичков, а эти тем более люди местные». Паш Крауза, однако, трезво заметил. «Захотят ли? Образ жизни у них мало стеной». «Разница образа жизни тут в одном», — сказал Корнеич. «У нас впереди новый корабль, паруса, а у них никаких парусов нет» убрать эту разницу, и остальное приложится.